Глава 21. Джо и его отец. Ну что, капитан? Спросил Фриска Кит, управившись со швартовыми и закрепив шлюп у маленькой пристани. Что вы теперь прикажете делать? Джо посмотрел на него вытаращенными глазами. Как это? Я? В чем дело? «Ты же теперь капитан. Разве мы не добрались до суши? Отныне я подчиняюсь твоей команде. Что прикажете делать?» Джо понял, наконец, и скомандовал. «Свистать всех наверх к завтраку!» э, «Впрочем, нет. Э, подожди немного». Сойдя вниз, он отыскал узелок, в котором находились деньги, захваченные им из дому. Потом запер на ключ дверь каюты, и они отправились в город искать ресторан. За завтраком Джо набросал в уме предстоящий план действий и сообщил его Фриско Киду. Справившись в кассе о том, когда отходит в Сан-Франциско утренний поезд, он взглянул на часы. «Как раз время!» — сказал он Фриско Киду. «Держи дверь каюты на замке и не пускай никого на борт. Вот тебе деньги. Обедай и ужинай в ресторане». Высуши одеяло и ночую в кокпите. Я приеду завтра. И смотри, не пускай никого в каюту. До свидания. Пожав на руку приятеля, он поспешил на вокзал. Контролер, проверявший билеты, посмотрел на него с удивлением. Да и понятно, ему редко приходилось видеть пассажиров в морских сапогах и зюидвестках. Но Джонни обратил на это внимание. Он даже не заметил удивленного взгляда контролера и сразу углубился в чтение газеты, которую он купил на вокзале. Его внимание привлек интересный заголовок. Следы потеряны. Буксирный пароход «Морская королева», зафрахтованный Бронсоном и Тейтом, вернулся после бесплодных поисков у побережья Хэтса. Он не обнаружил никаких следов дерзких пиратов, похитивших в Сан-Андреас во вторник ночью сейф, принадлежащий указанной фирме. Смотритель фаралонского маяка заявил, что в среду утром заметил два шлюпа, выходивших в открытое море во время начинавшейся бури. Полагают, что пираты погибли вместе со своей преступной добычей. Носятся слухи, что в ящике, кроме 10 тысяч долларов золотом, находились также весьма важные документы. Пробежав эту заметку, Джо вздохнул с облегчением. Ясно, что в ту страшную ночь никакого убийства не произошло, иначе репортер непременно упомянул бы об этом факте. Точно так же очевидно, что никому еще не известно о его собственном местопребывании, Иначе сенсационная новость облетела бы все газеты. На городском вокзале в Сан-Франциско публика оглядывалась на мальчика в странном костюме, нанимавшего Кэб. Но Джо не стеснялся нисколько, он очень спешил. Надо было застать отца в конторе, пока тот еще не отправился домой завтракать. Рассыльный мальчик сердито посмотрел на Джо, когда тот влетел в прихожую и потребовал, чтобы о нем доложили мистеру Бронсону. Вызванный им старший клерк тоже не сразу узнал Джо. — Неужели вы меня не узнаете, мистер Виллис? Мистер Виллис вторично оглядел без церемонного незнакомца. — Да это же Джо Бронсон! Подумать только, откуда же это вас принесло? Войдите, ваш отец у себя в кабинете. Мистер Бронсон перестал диктовать секретарю и оглянулся. Привет. Где это ты пропадал? Обратился он к сыну. Я был в плавании. Отвечал застенчиво Джо, не зная в сущности, чего ему ожидать, и нервно теребя свою зюидвестку. Небольшая прогулка? Да? Хорошо провел время? Да так себе. Джо отметил веселые искорки в глазах отца и понял, что ему бояться нечего. Недурно, говоря относительно. Относительно? Ну да. Вернее сказать, могло бы кончиться плохо, а между тем вышло как нельзя лучше. Интересно. присядь -ка мистер Бронсон обратился к секретарю. «Можете идти, мистер браунд и сегодня вы мне больше не понадобитесь». Джо был тронут простотой и непринужденностью оказанного ему приема и чуть не заплакал. Отец держал себя так, как будто ничего не случилось. Можно было подумать, что Джо вернулся домой после каникул или после деловой поездки. «Ну, теперь продолжай, Джо. Рассказывай. Ты начал так загадочно, что заинтриговал меня в высшей степени». Джо уселся и рассказал все, что было. Все, решительно, начиная с вечера понедельника и до последнего часа сегодняшнего утра. Он передал все подробности, даже все свои разговоры с Фриско Кидом и сообщил те планы, которые строил на его счет. Лицо у Джо разгорелось. Он рассказывал с жаром. Мистер Бронсон молча, с огромным интересом слушал его и только иногда задавал ему тот или другой вопрос. «Таким образом», — сказал Джо в заключение, «вы теперь видите, что все вышло очень хорошо». «Все это так», — задумчиво произнес мистер Бронсон. «Может быть, да, а может быть...» И нет. Почему нет? Джо испытывал острое разочарование. Сомнительное одобрение отца задело его за живое. Ему казалось, что спасение сейфа заслуживало более уверенной оценки с его стороны. Ясно было, что мистер Бронсон отлично понимал настроение сына, так как он добавил следующее: «Что касается сейфа, поздравляю тебя, мой друг. Ты молодец. Мы с мистером Тейтом истратили уже 500 долларов на его розыске. Вернуть сейф было настолько важно, что мы назначили 5000 долларов вознаграждения тому, кто найдет его. И не недалее, как нынче утром, обсуждали вопрос об увеличении этой суммы. Однако...» Мистер Бронсон поднялся с места и ласково положил руку на плечо мальчика. «На свете есть вещи подороже и поважнее золота и всех бумаг, его заменяющих. Что ты скажешь относительно тебя самого, вот в чем вопрос. Уступил бы ты будущее возможности твоей жизни за миллион долларов?» Джо покачал головой. «Вот в том-то и дело». Ни за какие деньги в мире нельзя купить жизни человеческой. И никакими деньгами нельзя искупить дурно проведенной жизни. Деньги не способны украсить, наполнить и выпрямить жизнь того, кто себя искалечил, кто испортил свою жизнь. Что ты скажешь относительно себя самого? Как отразятся все эти приключения на твоей собственной жизни, Джо? «Успокоился ты на этом, или завтра же, или послезавтра снова уйдешь из дому пробовать свои силы в жизни? Понимаешь ты или нет? Неужели, Джо, ты можешь допустить хотя бы на минуту, что я могу поставить на одну доску сокровище жизни сына и какой-нибудь жалкий сейф? И могу ли я сказать, пока не покажет время, что эта прогулка привела к самым лучшим результатам и послужило тебе на пользу. Подобный эксперимент может одинаково повести и к худу, и к добру. Один доллар вполне заменит другой. Они похожи, как две капли воды, и их много на свете. Но другого Джо нет, и никто не мог бы заменить мне вот этого. Ты не согласен, Джо? Ты все еще не понимаешь меня? Голос мистера Бронсона чуть дрогнул, и Джо зарыдал так, как будто сердце его разрывалось на части. До сих пор он не понимал своего отца и не понимал той боли, которую он ему причинял, не говоря уже о матери и сестре. Но за последние четверо суток в нем произошел перелом. Он яснее взглянул на жизнь и на человеческие отношения. Он стал говорить отцу о тех наглядных уроках, которые получил за это время. Он рассказал ему о своих выводах из бесед с Фрискокидом, Кидом, из столкновения с французом Питом, о том неизгладимом впечатлении, какое произвела на него картина гибели северного оленя и красного Нельсона, проглоченных океаном. И мистер Бронсон внимательно слушал и, в свою очередь, понял сына. — Но как же насчет Фриска Кида, отец? — спросил Джо, закончив свое повествование. — Хм... Судя по твоим словам, он мальчик весьма энергичный, и из него выйдет толк. Мистер Бронсон прищурился, утаивая блеснувшую в его глазах искорку. — Я полагаю, что он сумеет встать на ноги и без нашей помощи. — Сэр! — джонни верил своим ушам дело вот в чем в настоящее время он должен получить от нас половину обещанной суммы другая половина принадлежит тебе вы ведь оба позаботились о том чтобы сейф не очутился на дне тихого океана и если бы вы подождали немного то мы с мистером тейтом повысили бы сумму вознаграждения о джон начинал понимать Что касается меня, то я просто отказываюсь от своей доли и только. Но что до другой части, э, это не совсем то, чего хочет Фриска Кит. Ему нужны друзья, и... И... Хоть вы этого и не сказали, но друзья дороже денег. И их не купишь за деньги. Ему нужны друзья и возможность учиться, а не две с половиной тысячи долларов. Не лучше ли будет предоставить выбор? — Ему самому. — О, нет. Об этом мы уже договорились с ним. — Договорились? — Да, договорились. Он был моим капитаном на море, а я буду его капитаном на суше. Теперь он у меня под командой. — Итак, ты выступаешь в качестве его поверенного при настоящих переговорах? — Хорошо. Я вношу предложение. «Две с половиной тысячи долларов остаются у меня на хранение и будут выданы по его первому требованию. А твоей доли мы потолкуем после. Затем он пройдет испытательный срок для пробы, скажем, годовой, поступив на службу в нашу контору. Ты можешь взять на себя руководство его учебными занятиями, ибо я уверен, что теперь ты будешь учиться прилежнее. Или же он будет посещать вечернюю школу. А затем, если после испытательного срока он окажется на высоте положения, я возьму на себя заботу о его образовании так же, как о твоем. Все это будет зависеть от него самого. Ну, господин поверенный, что вы скажете относительно моих предложений, касающихся интересов вашего клиента? Я скажу, что охотно принимаю их. Отец и сын обменялись крепким рукопожатием. «А что ты намерен теперь делать, Джо?» «Прежде всего, пошлю телеграмму Фриско Киду, а потом побегу домой». «В таком случае подожди немного. Я позвоню в Сан-Андреас и сообщу мистеру Тейту приятную новость, а потом отправимся домой вместе». «Мистер Виллис», — сказал мистер Бронсон, уходя из конторы, — Андреасовский сейф отыскался, и мы по этому случаю будем сегодня праздновать. Будьте любезны сообщить нашим клеркам, что они свободны на сегодняшний день. Ах, да, — обернулся он, входя в лифт. Не забудьте, пожалуйста, отпустить и рассыльного мальчика. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий. 2024 год.